Дела кондитерской шли прекрасно. Все, что рассказываем мы, относится к тому же прошлому. В начале царствования императрицы Екатерины Колесфении Мазараки было уже далеко за 30 лет. Ее муж умер за несколько месяцев до государственного переворота 1762 года. Колесфения Фемистокловна осталась одинокой вдовой. но через восемь месяцев после смерти Николая Мазараки разрешилась от бремени девочкой. Это странное совпадение вызвало среди постоянных посетителей кондитерской целый ряд острот и каламбуров. Свою новорожденную девочку гречанка тоже назвала Калисфенией. Лета, конечно, наложили на колесфению мать свою, увы, непреодолимую печать. Но наступившее материнство, оказалось помолодило ее. Несмотря на то, что она уже приближалась к сорока летам, бабьему веку, она все еще продолжала быть чрезвычайно привлекательной, хотя ряды ее поклонников поредели заметнее, нежели ее чудные волосы. Смерть Николая Мазараки не отразилась совершенно на течении дела кондитерской, так как и ранее все это дело держала в своих руках гречанка, так звали Колесфению Фемистокловну, конечно, заочно все посетители кондитерской. Рождение дочери оказалось очень кстати для гречанки, стареющая красавица нашла в ней утешение. Очень красивые женщины чрезвычайно трудно расстаются с мыслью о своей неотразимости и обыкновенно плохие математики по части прожитых ими лет и возникающих от этого последствий для их наружности. Также было и сколисфение Фемистокловной. Уменьшение числа поклонников и в связи с этим более редкие визиты в заветную шкатулку причиняли ей злобное огорчение. Тем более, что она не могла понять причины этой странной перемены отношений к ней, ее посетителей. Они еще ухаживали за ней, но в них уже не было, как прежде, этого прямо шального увлечения. Ей приходилось делать авансы, а это не было в ее гордой натуре, и с этим помириться она не могла. Вследствие этого, Она сделалась на самом деле почти неприступной. Она вся своей страстной натурой отдалась любви к своей дочери. Она окружила ее возможной роскошью и довольством. Девочка уже через год обещала иметь разительное сходство со своей матерью. Был, впрочем, один человек, который продолжал смотреть на Калисфению Фемистокловну бесповоротно влюбленными глазами. Этот человек был знакомый нам камердинер Андрея Павловича Светозарова Степан Сидоров. Находясь в положении камердинера друга, лица высокопоставленного в столице, Степан пользовался относительной свободой и, приобретя, воспитываясь со своим барином известный аристократический лоск, которым он умел при случае воспользоваться, он мог вращаться в публичных местах, далеко не совместных с его званием. Приличная наружность, даже, пожалуй, красивая, степенный вид и платье с барского плеча делали то, что его принимали за чиновника или человека, живущего своими средствами. Последними он умел показать, что не стесняется. Умный и сметливый, он держался в различных ресторанах и кондитерских особняком, не заводя знакомств и не втираясь в компании. Пил он очень мало, а потому и знакомства под пьяную руку сделать не мог, да и бывал прежде в подобных местах чрезвычайно редко. Случайно зашел он в кондитерскую Мазараки, да сразу и сделался ее частым посетителем, норовя занять место против стойки, за которой величественно восседала уже сравнительно поблекшая колесфения Фемистокловна.